7 Именно этот коридор был одним из самых безликих во всём треугольном здании полиции Копенгагена. Длинный, без дверей или окон, даже стены не удостоились никаких украшений, помимо скучной бежевой краски, чуть светлее, чем коричневый линолеум на полу. Но без сомнения, именно по этому коридору Ян Хеск ходил чаще всего. Не только за годы работы в полиции, а вероятно за всю жизнь, от школьных коридоров до прихожей в его собственном доме. Диарейный ход, как его называли из-за цвета, вёл от кабинетов и рабочих мест к переговорным, и Хеск частенько проходил по нему по 20 раз за день. Но он никогда ещё не направлялся по нему в переговорную, чтобы в одиночку вести рабочие совещания, и никогда так часто не оглядывался. Он не мог по-другому. Ему казалось, что все следят за ним и отмечают каждый его шаг, как заметила Триндблад. Видимо, он просто боялся совершить ошибку, боялся, что в нём увидят самозванца, которому просто до сих пор везло. В сомнении Хон колебался между тем, чтобы ускорить шаг, не потеряв ещё одну драгоценную минуту, и тем, чтобы развернуться и просто убежать отсюда. В некотором роде его удивляла собственная амбивалентность, ведь именно этого он так ждал все годы расследования убийства, которое могло пойти по какому угодно пути и уж точно разбавить серые будни жизни. Конечно, удобнее было бы начать с чего-то более простого. И да, именно в этом деле действительно чувствовалось что-то тревожащее, что-то, что заставляло его быть начеку. Но все эти эмоции и беспокойные мысли, для которых сейчас нет места. Чтобы суметь довести расследование до победного конца, ему нужно сохранять хладнокровие, концентрироваться на необходимых вещах и не погружаться в себя. Он завернул за угол, вошёл в недавно отремонтированный отдел переговоров и увидел, что остальные члены команды уже сидят и разговаривают за столом позади одной из отполированных стеклянных стен. Коллеги не производили впечатления спокойно беседующих, а это означало, что они начали встречу без него. Ладно, он опаздывал. Действительно опаздывал, почти на четверть часа. Но всё же, это ведь его расследование. Ведь это он должен вести дискуссию и координировать работу остальных. Немного уважения. Неужели он многого требует? Да, очевидно. Четверть часа достаточно для них, чтобы начать плясать на столе. Он заходил в туалет. Он чувствовал необходимость посидеть там и собраться с мыслями в отсутствии посторонних взглядов. Без коллективного оценивания. Это был его первый с утра перерыв. В обычных обстоятельствах четверть часа за закрытой дверью туалета приносила ему удовольствие. Но в этот раз тело намертво заклинило, и оно судорожно удерживало то, что следовало отпустить. И вместо того, чтобы собраться с силами перед предстоящими событиями, он тужился, пока со лба не закапал пот, и проклинал себя за неспособность справиться даже с самым элементарным занятием. В конце концов он сдался, помыл руки, стер с олба пот и поспешил в переговорную. Однако свои сомнения ему смыть не удалось. И в то же мгновение, как он взялся за ручку стеклянной двери, стало очевидно, что вся команда чувствует то же самое. Никто в него не верил. «Если повезет, я, может быть, смогу восстановить работу GPS». Обратился Торбин Хеммер к Юли Бернсторф и к Мартону Хейнессону. Он смог бы показать нам, где автомобиль находился последние сутки. Привет, Ян, сказал Хейнессон, улыбнувшись ему. Привет, ответил он и закрыл за собой дверь. Простите, что немного задержался. Ничего страшного, сказал Хеммер, не выказав даже намерения повернуться. Так вот, предлагаю взять паузу и посмотреть, даст ли результат моё маленькое купание в рисе. «Это помогло, когда мой телефон оказался в ванне», — заметил Бернсторф. «Да, но ещё зависит от модели и от того, какие у него стояли на стройке». «Эх, как здорово! Другими словами, время покажет», — начал Хеск, пытаясь взять слово. «Значит, с этим разобрались. Давайте начнём». Как видите, мы уже начали. Хеммер встретился с ним взглядом и улыбнулся. Кстати, что насчёт ланча? Хеска осенило, что он совершенно забыл забрать заказанные бутерброды. Стран, его должны были принести ещё 20 минут назад, произнёс он и посмотрел на наручные часы, стараясь выкрутиться. О'кей, а то мне на самом деле через час нужно обратно на пристань на встречу с водолазами. Хеммер направил пульт на проектор у потолка, и на опущенном экране появилось изображение интерьера автомобиля. Так вот, я хотел обратить внимание на Торбин, при всём уважении, но я думаю, что это может немного подождать. Перебил Хеск и подошёл к экрану. У меня на повестке есть другие вещи, которые мы должны вы я тороплюсь, перебил Хеммер в ответ. Как я уже сказал, мне нужно уходить. Но теперь говорю я, и это подождёт до момента, пока я Торбин, сколько тебе нужно времени? Перебила Юли Бернсторф. 20 минут максимум. Тогда предлагаю тебе выступить сейчас, а мы потом продолжим, когда тебе нужно будет уйти. Разве так не лучше всего? Что скажешь, Мортон? Предлагаю, чтобы решение принял Ян, поскольку расследованием руководит он. Спасибо. Мортен, сказал Хеск, повернувшись к Хеммеру. Торбин, не могли бы вы быть так любезны и выключить проектор? На чтобы я успела светить свои вопросы, я должен Единственное, что вы сейчас должны это выключить проектор, сесть и послушать, перебил он с удивившим его самого спокойствием. Больше ничего. Всё понятно. Хеммер остолбенел с пультом в руках, будто прилип к полу. и бросил взгляд на Бернсторф, который пожал плечами. Понятно ли прозвучал мой вопрос? Хеммер наконец кивнул, выключил проектор и сел. А «Вот ты хорошо. Благодарю. Честно обвёл взглядом всех за столом и встретился глазами с Хеммером, Бернсторф и Хейнессон. Как вам всем известно, я впервые руковожу расследованием и не буду скрывать от вас, что нервничаю. И последние часы по-настоящему сомневаюсь, что подхожу на эту роль. Ну я, ты чего? сказал Хейнсен. О, почему ты не Хеск поднял руку, останавливая его и продолжил. Я надеялся, что первое наше расследование окажется более-менее простым, в возможности узнать друг друга и сработаться. Проще говоря, стать командой. Он подошёл к одной из стеклянных стен и начал опускать жалюзи и одну за другой разворачивать их лопасти. Но когда одной из жертв оказался начальник оперативного управления нашей разведки, я понял, что всё будет ровно наоборот. А заглянув к судмедэкспертам, могу сказать, что всё гораздо серьёзнее. Простите, но что вы такого узнали? спросила Бернстофф. «Об этом чуть позже, но сначала мне нужно убедиться, что вы мне полностью доверяете. Без доверия это дело никуда не сдвинется». «В смысле доверие?» — пожал плечами Хэмер. «Мы ведь только что встретились и едва знакомы». «Совершенно верно, как и то, что работой руковожу я. Так что либо вы дадите мне работать, либо пишите заявление об увольнении». «Нет, нет, я понял, я с вами». Гемер поднял руки и сел. А что скажут остальные? Хеск повернулся к Бернсторфу и Хейнессону. У, «Ну, конечно, я тебе доверяю, сказал Хейнессон. И всегда доверял. Я тоже, ответила Бернсторф. Отлично. Меня это радует. С новой энергией он опустил и развернул последние жалюзи. Тогда предлагаю нам приступить к делу. Он взял пульт и нажал на кнопку сворачивания экрана. Затем подошёл к висевшей за экраном белой доске и зажёг свет. А, точно, ещё одно. Хочу попросить вас, чтобы вы уже сейчас отменили все личные мероприятия на грядущей неделе, поскольку вероятно будет много переработок. Можно спросить, почему расследование должно оказаться таким сложным? Спросил Хэммер. Прежде всего, дело в двух вещах. Во-первых, как нам уже известно, одной из жертв оказался начальник оперативного управления полицейской разведки. Как только эта информация станет публичной, всё внимание будет приковано к нам. Именно поэтому я не предал огласке ничего, кроме совсем необходимого, и буду пытаться как можно дольше откладывать пресс-конференцию. Так мы не будем ничего заявлять публично, спросил Эбернсторф. Будем, но пока в минимальном объёме. Во-первых, теперь совершенно понятно, что мы на самом деле имеем дело с третьим человеком. С человеком, который не только упал в воду на машине, но ещё и убил девушку, что в свою очередь рушит всю теорию об одушевлении во время секса и самоубийстве. У нас есть предположение, кто это, спросила Бернстоф. Нет, но многое указывает на то, что вот это принадлежит ему. Хеск поднял прозрачный вакуумный пакет с разноцветным платком паше в тонкую полоску и пустил его по кругу. Когда его нашли, Хеммер осмотрел его с разных сторон, прежде чем передать Бернсторф. "У неё во рту? И я бы сказал, у неё в горле. Он находился довольно глубоко. Классический узор от Пола Смита", сказала Бернсторф. Но я не понимаю, как это указывает на третьего человека. Позвольте мне подчеркнуть, что под третьим я подразумеваю кого-либо помимо двух жертв. Их, конечно, может быть и несколько. Возвращаясь к вашему вопросу, не знаю, насколько хорошо вы знакомы со стилем одежды Могинса Клинги, но шёлковый платок Пол Смит как раз совершенно не свойственная ему вещь. Но на нём ведь был смокинг. Да, он арендовал его в А-Марине, во Фредриксберге, а у них там нет плотков Пол Смит. Но всё равно Юли высказывает здравые мысли, заметил Хэммер. В любом случае это не доказательство наличия третьего человека. Это правда, но вот это смею утверждать доказательство. Хеск послал по кругу снимк с близкого расстояния одного из ногтей убитой, где под ним чётко просматривалось что-то тёмное. По словам Тренблад, руки жертвы вымоты. Несмотря на это, у неё под ногтями было столько следов крови и фрагментов кожи, что она должна была серьёзно поцарапать нападавшего. Он передал ещё один снимок сломанного ногтя. Естественно, образцы ушли на анализ, но всё дело в том, что на теле Клинги нет никаких царапин. Хеск наблюдал, как в переговорной воцаряется тишина, и с удовольствием смотрел на кивающего Хэммера и остальных, пока не разглядывали снимки. Может, они исправятся, несмотря ни на что. Опа! Какие люди! Что у нас тут такое? Херц перевёл взгляд на заходящего в переговорную Кима Слейзнера. Привет, Ким, сказал он с улыбкой, хотя именно Слейзнер был последним человеком, кого он хотел бы видеть. Как видишь, мы в самом разгаре встречи. Конечно, он не мог не зайти и не попытаться перетянуть одеяло на себя. Что-то срочное? Ай-ай, какие мы однако дерзкие с тех пор, как получили собственный кабинет. Прошу прощения, не хотел таким показаться. Просто если есть что-то важное, что нам нужно включить в расписание, то нет, нет, всё нормально. Ничего серьёзного. Слейзнер поднял руки вверх. Просто продолжайте и не обращайте на меня внимания. Я хотел взглянуть, как идут дела. Мы только что начали, но всё идёт довольно хорошо, надо сказать. Ох, как здорово, кивнул Слейзнер. Но другого я не ожидал с тобой в главе. Спасибо, благодарить должен я. И да, я действительно так считаю. Всё-таки к такому делу будет приковано немало внимания, и поэтому приятно сознавать, что оно в надёжных руках. Слейзнер повернулся к остальным. Что касается всех вас, слушайте, пожалуйста, внимательно не меня, а вот этого человека. Он показал на Хеска. Он действительно знает, о чём говорит. А мне сегодня нужно к зубному, чинить пломбу, так что меня не будет до конца дня. Хейнсон и остальные кивнули. Сам Хеск старался сохранять лицо, хоть не верил ни одному слову сказанному Слей즈нером. Ну что, отлично, не буду больше мешать, продолжил Слей즈нер и повернулся к двери. А, ещё кое-что. Он снова обратился к Хеску. "Как ты думаешь, когда вы сможете что-то представить? Я имею в виду помимо того, что этот Клинге, похоже, сильно заигрался". "Ну, мы пока работаем всего пару часов. Постараемся действовать максимально эффективно". "Звучит супер". Главное, чтобы я был в курсе того, на каком этапе расследования вы находитесь, хоть и не нужно быть космическим инженером, чтобы просчитать, что произошло. Как считаешь? Хеск точно знал, как следует ответить, но молчал. Он не понимал, смущал ли его что-то во взгляде или тоне Слейзнера. Он спокойно относился к тому, что его начальник не уверен, справится ли он с расследованием. Сам Хеск точно сомневался ещё больше. Но это не означало, что он собирался просто сдаться и залечь на дно. Это было его расследование, шанс показать всем, что он не только достоин повышения, но что на него можно рассчитывать и в будущих делах, а чтобы в этом преуспеть, нужно держать Слейзнера на максимальном расстоянии от расследования. О'кей, Ян, я понял, наконец сказал Слейзнер. Ты тут всем заправляешь и, конечно, тебя необходимо рассмотреть все варианты, прежде чем ты захочешь о чём-либо заявить. Просто хочу сказать, что это не то дело, которое нужно затягивать без необходимости. Нам не нужно сейчас допрашивать всех его одноклассников в начальной школе и анализировать содержимое каждой урны в радиусе многих миль от места обнаружения. Чем быстрее мы раскроем дело, тем лучше. Конечно. Как раз к этому мы и стремимся в работе, и как только у нас появится что-то интересное, я тебе сообщу, произнёс он, взвешивая каждое слово.